Глава 29. Час прошел. Я сидел в расщелине, прислушиваясь к каждому звуку снаружи, и говорил себе, что все в порядке. Она задержалась, нашла тропу и пошла проверить, далеко ли до палатки, или встретила зверя, и пережидает. А может, просто решила побыть одна. После вчерашнего ей нужно время. Эй расправиться. Второй час тянулся медленнее. Внутри покалывала тревога, но я убеждал себя, что это остаточный эффект вчерашней ночи. Я отдал ей слишком много энергии, связь не восстановилась полностью. Нервничаю на пустом месте. Когда солнце перевалило через зенит, я не выдержал. Хоть еще и чувствовал слабость, но выбрался из расщелины, щурясь от слепящего света, и пошел по ее следам. Снег успел подтаять, и отпечатки ног виднелись четко. Маленькие, уверенные, уходящие вверх по склону. Я шел за ними, ускоряя шаг, и с каждой минутой тревога в груди росла, превращаясь в тугой ком. Следы оборвались у скального выступа. Нет, не оборвались. Смешались с другими. Черт! Я опустился на колени, вглядываясь в истоптанный снег. Много ног. Пять-шесть пар. Тяжелые сапоги. Борьба. Вот здесь она упала, отпечаток ее ладони. А тут ее тащили. По снегу тянулись две борозды от волочащихся ног. И кровь, несколько капель, уже побуревших. В глазах пошли красные круги от неконтролируемого бешенства. Внутри все вскипело за секунду. Мгновение, и все оборвалось, эмоции выключились. Осталась голая ярость. Холод заполнил каждую клетку тела. Я выпустил своего зверя. Пусть попробуют с ним справиться. Поднявшись, я пошел по следу. Они не особо скрывались. Наверное, торопились и не ждали погони. Следы вели на север, петляя между скалами, и я двигался по ним, как гончая, не останавливаясь, не отдыхая, не думая ни о чем, кроме одного. Найти. Вернуть. Убить всех, кто посмел ее тронуть. Первого я обнаружил через два часа. Он сидел на камне у замерзшего ручья, баюкая ногу. Похоже, подвернул на скользком склоне и отстал от остальных. Увидев меня, дернулся за оружием, но я уже был рядом. Моя рука сомкнулась на его горле, прежде чем он успел вытащить нож. «Где она?» Он захрипел, попытался что-то сказать, и я ослабил хватку ровно настолько, чтобы он мог говорить. Лагерь! «Три часа на север! Кай приказал!» «Достаточно. Я сломал ему шею одним коротким и точным движением. Тело обмякло в моих руках, и я отпустил его, позволяя упасть в снег. Оставлять свидетелей за спиной — глупость». «Три часа. Темнота еще не наступит, но я смогу осмотреть логового врага». Я побежал. Четверых охранников на подходе к лагерю я почуял за версту. Они расположились на возвышенности, контролируя единственную тропу, и были уверены, что никто не пройдет незамеченным. Они ошиблись. Первый умер, не успев понять, что происходит. Я вынырнул из-за скалы, вбивая нож ему в шею, и мягко опустил тело на землю, пока второй еще разворачивался на звук. Его я снял так же быстро». Третий успел открыть рот, чтобы закричать, но мой кулак врезался ему в горло, обрывая крик. Четвертый побежал. Я догнал его за три шага и вогнал нож в спину. Все заняло меньше минуты. Я стоял над телами, глядя на свои руки, красные от чужой крови, и чувствовал только холод. Лагерь открылся передо мной, когда солнце коснулось горизонта. Весь обнесен чистоколом, по краям возвышались сторожевые вышки, дым от костров уходил в небо. Двадцать человек, тридцать, я не считал, это уже не имело значения. Моя ярость набирала обороты. Метка Эйры вела меня, под кожей пульсировала горячая энергия, и я чувствовал ее. Девушка боялась, но она все еще жива. Эйра там, за этими стенами, и скоро мы встретимся. Я опустился на камень и стал ждать. Это самое сложное, потому что руки чесались, а злость кипела. Темнота сгущалась, укутывая мир чернильным покрывалом. В ответ во мне просыпалась магия Верлиата. Я долго держал ее на привязи и стал голодным из-за этого. Тьма была частью моей природы, и я боялся того, кем становлюсь, когда отпускаю ее на волю. После Эмиля и Наэли я полагал, что выгорел дотла, что от меня осталась только оболочка. Думал, что пуст внутри. Оказывается, нет. Есть что-то, что я не могу потерять. Ради Эйры я готов выпустить чудовище, которое так старательно прятал. Ночь опустилась на лагерь, принося с собой тишину. Я встал, чувствуя, как горячая и жадная сила Верлиата течет по моим венам. Глаза вспыхнули синим огнем, и мир вокруг преобразился, став четче, ярче, насыщеннее запахами и звуками. Когда вошел в лагерь, я не прятался. Шагал прямо по главной дороге, и охранники умирали у меня на пути, не успевая поднять тревогу. Первого я осушил одним касанием, вытягивая из него жизнь так быстро, что он не успел даже вскрикнуть его высохшее и сморщенное тело рухнуло на землю, превратившись в мумию за считанные секунды. Грязная энергия хлынула в меня, и я едва сдержал рвотный позыв. Она делала сильнее, заполняла опустошенные резервы, но от нее воротила, как от протухшего мяса. Жизненная сила людей Кая отравлена жадностью, жестокостью и удовольствием от чужой боли. Второй охранник оказался невосприимчив к моей силе. Видимо, те вакцины, о которых рассказывала Эйра, действительно работали. Он успел замахнуться на меня мечом, но я нырнул под удар и сломал ему колено ударом ноги. Когда он упал, я свернул шею голыми руками. Третий, четвертый, пятый. Кто-то, наконец, закричал, поднимая тревогу, и лагерь взорвался суматохой. Меня оглушили крики, топот ног, лязг оружия. Плевать, я шел вперед, оставляя за собой тела, и каждый шаг приближал меня к ней. Ее метка горела, я это чувствовал. Она совсем рядом. «Стой!» Голос Кая разрезал ночь, и я застыл на месте. Он стоял в дверях главного барака, держа Эйру перед собой как щит. «Вот же трусливый подонок!» Ее руки были связаны за спиной, а лезвие ножа упиралось ей в горло, оставляя тонкую красную линию на бледной коже. На скулах девушки проступали синяки. Уроды разбили губу, а еще я заметил садины на лбу. Но главное, она дышала, смотрела на меня. Я боялся встретиться с ней взглядом. Не хотел обнаружить ужас в ее глазах, отвращение к тому, чем я был на самом деле. Эйра видела меня таким впервые, чудовищем, убийцей, тварью из кошмаров. Вокруг меня лежали иссушенные тела, мои руки были в крови, а глаза горели нечеловеческим огнем. Но я все-таки посмотрел и увидел совсем не то, что ожидал. В ее взгляде было облегчение, отчаяние и бесконечная любовь. «Стой, или она умрет!» повторил Кай, сильнее вжимая нож в ее горло. Я остановился в пяти шагах от них, опустив руки вдоль тела. Сила клокотала во мне, требуя выхода, но я не мог использовать ее против Кая. Он тоже вакцинирован и невосприимчив к способностям верлиатов, как удобно и предусмотрительно с его стороны. «Положи оружие!» — приказал он. Я медленно вытащил нож из ножен и бросил его на землю потом второй, спрятанный в голенище сапога, и третий из рукава. Из бараков выбежало еще несколько охранников, окружая меня, и я позволил силе вырваться наружу. Они падали один за другим, иссыхая на глазах, превращаясь в пустые оболочки, набитые костями. «Слабые у тебя люди!» Сказал я, и мой голос звучал ровно, без единой эмоции. Кай сильнее надавил на нож, и по шее Эйры потекла кровь. Тонкая красная струйка, исчезающая под воротником рубашки. Ублюдок ответит за все. «На колени!» «Сейчас надо подчиниться. Главное, чтобы он убрал лезвие с ее горла. А дальше?» «Пока не придумал, но от него не останется ни кусочка». Я встал на колени. Холодная земля впилась в кожу сквозь ткань штанов, но я не почувствовал этого. Даймон, нет!» Ее голос был хриплым, надломленным. «Тихо!» — рявкнул Кай. «Я смотрел только на этого ублюдка и знал, как убью его. Буду отрывать от него куски, медленно, чтобы он прочувствовал каждое мгновение. Знал, что заставлю его молить о смерти, прежде чем подарю ее». «Отпусти ее!» – сказал я. «Делай со мной что хочешь, я не буду сопротивляться». «Благородно!» – Кай отвратительно усмехнулся. «Но мне нужны вы оба!» «Зачем?» «Источник?» – он произнес это слово почти благоговейно. «Финальный этап многолетней работы. Ты нужен мне для ритуала, а она...» Подонок погладил Эйру по волосам свободной рукой, и меня затопила такая ярость, что я едва не бросился на него, плевать на нож. «Она будет проводником, мостом между мирами. Для этого я ее и растил. А если откажусь?» «Тогда я сделаю ей очень больно», — его голос стал шелковым. «Я знаю много способов причинять боль, Даймон. Она может подтвердить». Эйра вздрогнула, и я увидел страх в ее глазах. Что он с ней делал все эти годы? Что она пережила в этих стенах? Я убью его. Медленно. Очень, очень медленно. «Пойдете со мной», — продолжал Кай. «Добровольно. К Источнику. Сделайте все, что я скажу. И тогда, возможно, я позволю вам жить». «Возможно?» «Не торгуйся». Нож дрогнул у ее горла. «Ты не в том положении!» Я молчал, глядя на него, и часть моего разума уже просчитывала варианты. Расстояние, скорость, угол атаки. Но каждый расчет заканчивался одинаково. «Я не успею. Нож быстрее!» «Она умрет!» И тут Эйра сильно зажмурилась, привлекая мое внимание. В ее глазах не было страха. Только отчаянная и яростная решимость. Вот она, та самая волчица, которую я встретил в первый день. Едва заметный кивок, она что-то задумала. Что я должен делать? Отвлекать? Расслабить противника? «Хорошо!» — сказал я вслух, не отводя взгляда от Кая. «Я согласен. Веди нас к источнику!» Кай победно и самодовольно улыбнулся. Он не видел. Я ждал, все внутри напряглось.